Глава седьмая. В течение дня я честно пыталась следить за окружающими, но в какой-то момент учеба захватила, и я погрузилась в нее с головой. Учиться мне действительно нравилось. Я делала это не для родителей, родственников или диплома. Все исключительно для себя. А когда пришло время ужина, меня подхватили однокурсники и повели за собой в столовую. По пути снова расспрашивали про академию, а затем заговорщицки переглянулись, и невинно уточнили. «А подпольные соревнования у вас есть?» Подпольное это как?» «Это когда преподаватели не в курсе, чем занимаются студенты в свое свободное время», — пояснил один из парней. «То ли Дик, то ли Пик?» Я задумалась. Нет, подпольных точно не было. Все спарринги проходили под контролем мастера Роука или же преподавателя боевой магии. Да и зачем скрываться, если можно отработать технику перед профессионалами? оказывается, для азарта, адреналина и души. Ведь это такое приключение — выбраться ночью из замка, отправиться к морю и отыскать скрытое пологом место». «И что, вас ни разу не ловили?» — уточнила на всякий случай. «Ловили, конечно», — насмешливо ответила блондинка Роза. «Назначали трудовые повинности или небольшие штрафы, разумная плата за веселое времяпровождение». Я бы поспорила с этим утверждением, но решила промолчать. Помни, Иля, не в наших интересах выделяться. «Сегодня у нас очередные соревнования, и мы приглашаем тебя за компанию», — шепнула Роза, подмигивая. «Без пятнадцати полночь ждем в общем зале». «Спасибо», — произнесла я с улыбкой, хотя особой радости не испытывала. «Организм требовал нормального отдыха, но...» Надо выполнять задания магистра Деяра и вливаться в коллектив. Выбрав на ужин что-то мясное, салат и морковку, взгрустнула. Интересно, как там Белка и Эрик? Не виделись всего несколько дней, а я уже скучала. И даже новые впечатления не могли заглушить эту тоску. Однокурсники, видимо, что-то поняв, больше не дергали. Обсуждали преподавателей, практику и грядущие экзамены. Ну а после ужина меня ждала неожиданность. У лестницы, ведущей в женскую башню, караулил Куратор Сорес. При взгляде на него по коже побежали неприятные мурашки, вызывая почти инстинктивное желание сделать шаг назад. Но я справилась с собой и продолжила путь. Мало ли кого магистр ждет? Оказалось, что меня. «Студентка Солнечная, по личному распоряжению ректора вас переводят в другую комнату. Защита уже настроена на ауру». «А вы, случайно, не знаете, по какой причине перевод?» «Об этом вам лучше спросить самого ректора». Холодно отозвалась эта грозовая туча. Номер комнаты 303. Не прощаясь, мужчина развернулся и быстро покинул общий зал. Я недоуменно посмотрела ему вслед, а затем отправилась переезжать. Соседок снова не оказалась в комнате, так что их личности так и остались загадкой. Зато новая... Новая впечатлила. Во-первых, она жила одна и сделала перестановку под себя. Две кровати, составленные вместе у окна, имитировали шикарное двуспальное ложе. Во-вторых, на оставшихся койках лежали горы вещей в невероятном количестве. На полу тоже валялось всякое. И на столах. Исходя из этого, я сделала неутешительный вывод. Новая соседка была свинкой. Сама девушка в этот момент как раз выходила из ванной комнаты, благоухая жутким цветочным ароматом. Заметив меня, она сначала удивленно приоткрыла рот, а затем нахмурилась и сложила руки на груди. — Ты кто? — развучала злобно. — Новая соседка. — У меня нет соседок! — взвизгнула пепельная блондинка, сверкая зелеными глазищами. — Теперь есть! — оптимистично заявила я в ответ и направилась к одной из кроватей. Сгребла лежащую на ней одежду, и подвиска девицы перебросила на другую незанятую. «Подругами мы с ней точно не станем». «Ты что творишь? Как смеешь?» — продолжала бушевать незнакомка. «Освобождаю себе спальное место». «Ты не имеешь права!» — ыркнула девчонка и бросилась на меня. Инстинкты сработали быстрее головы. «Честно, это не я. Я бы никогда такого не сделала». Но рука дернулась, сжимая кулак, а затем... Заголосила жертва обстоятельств, прижимая руки к подбитому глазу. «Да чтоб тебя!» — выругалась я и побежала в ванную намочить полотенце холодной водой. Когда вернулась, блондинка продолжала стоять на том же месте, заливаясь жгучими слезами. Насильно отняв руки от пострадавшего места, я приложила к нему холод. Выглядел будущий синяк внушительно. «Одевайся! Нужно срочно отвезти тебя к целителям!» Я так этого не оставлю. Я буду жаловаться. Ты мигом вылетишь из этой академии. Не хочу расстраивать, но формально я здесь и так не учусь. Тогда... Тогда скажу, что ты на меня напала. Причина? В смысле причина? Удивилась соседка и недоуменно похлопала уцелевшим глазом. Для чего я на тебя напала? Страх, деньги или успела где-то перейти дорожку? Я действительно не могу понять свой мотив. «Вот и хочу разобраться!» После этого заявления на меня очень нехорошо посмотрели одним глазом. Затем задумались. А позже махнули рукой и послушно пошли к целителям. Вечер обещал быть долгим. В целительском корпусе на нас посмотрели философски, Даже не спросили, что произошло и откуда травма. То ли в принципе частое явление, то ли именно с этой девицей. Но меня такой расклад устроил. Не хотелось разбирательства в первый же день. Сообщив, что соседку оставят на ночь под присмотром, меня выдворили и пожелали добрых снов. Да, с этой академией явно что-то не так. Очутившись в комнате, я снова оглядела ее и со вздохом принялась за уборку. Ненавижу грязь и пыль. Вот просто до дозуда. Причем эта нелюбовь появилась еще в нежном возрасте, когда жила в приюте. Наш хозяин не отличался чистоплотностью и не особо следил за порядком, а я не могла спокойно есть и спать среди серых разводов и свисающих с потолка пауков. С тех пор и пошла маниакальная тяга, иногда доходящая до абсурда. Но иначе не получалось. Закончила я как раз в половине двенадцатого. Пятнадцать минут потратила на умывание и переодевание в свои вещи, а после побежала в общий зал, где уже ждали девочки. Заметив меня, они заулыбались и, приложив палец к губам, поманили на выход. Я жест поняла, и мышкой последовала за вереницей нарядных однокурсниц. Заговорить смогли, лишь когда миновали главные ворота и выскользнули за территорию Академии. Одна из девочек деактивировала артефакт отвода глаз и поманила за собой в ночь. Луна ярко освещала дорогу, так что обошлись без светлячков. Теплый ветер приятно обдувало лицо, оседая на губах солёным привкусом с легкой горчинкой. «Я рада, что ты вырвалась!» В голосе Розы прозвучала улыбка. «Интересно глянуть, как вы проводите время. Только меня терзает вопрос. Как завтра утром восстать на учебу? «Люана, завтра суббота!» — хмыкнула девушка, а я чуть не споткнулась. «Как суббота?» Пересчитала дни, вспоминая все предшествующие им события, и согласилась. «Так и Суббота из-за всех приключений совсем потерялась в днях. А как же утреннее построение? Какое построение? удивилась другая студентка Элаиза. Перекличка, разминка, пробежка вокруг академии, а потом полоса препятствий. Солнечная. А ты точно из академии, а не военного училища? Икнула еще одна. Что за зверство? В здоровом теле здоровый дух. Процитировала я слова мастера рока а затем жалобно спросила. «Вас правда не гоняют по плацу?» «Слава светлым нет!» Роза осенила себя святым знаком, вызывая у меня смешок. «А расскажи, как еще над вами издеваются?» «Ну, я бы не назвала это издевательствами, но все-таки рассказала. И про построение, и про занятия на паре у мастера. Затем поделилась парочкой историй из собственной практики. В итоге на место мы дошли под тихое хихиканье и с хорошим настроением. Правда, я сначала не поняла, что дошли. Девочки в какой-то момент остановились, закрутили головами в поисках незримых врагов, а затем Элоиза вытащила из кармана кристалл и протянула руку вперед. Стоило камню коснуться невидимой стены, как та пошла рябью. В нее-то и шагнули сначала Роза, а потом все остальные. Я входила предпоследней, удивляясь продуманности студентов. По ту сторону защитного купола гремел праздник. Горели многочисленные костры, освещая лица собравшихся. Играла музыка, заглушая шелест накатывающих волн. Народ веселился, разбиваясь на кучки и обсуждая всякое разное. Нас почти сразу заметили однокурсники и замахали, подзывая. Я даже не поняла, кто и в какой момент вручил мне стакан с напитком. Принюхавшись, опознала в нем виноградный сок. В разговоры я не встревала, но на вопросы отвечала, чтобы не казаться совсем уж нелюдимой. А спустя какое-то время пошла захлынувшей толпой студентов к импровизированному рингу. «Доброго ночера, дорогие коллеги!» — громко возвестил старшекурсник, выполняющий роль ведущего. «Надеюсь, что дорогие, потому что на сегодняшних участников точно стоит делать ставки. Вы все их знаете и любите, так поддержите ребят бурными овациями!» Итак, первыми на ринг выходят Матеас и Лайнтайн, Огонь и Вода. Посмотрим, кто из них окажется сильнее. Студенты заголосили, поддерживая однокурсников, а я вдруг почувствовала что-то странное. Словно по телу скользнула родная сила. Скрытая, сдерживаемая, но хорошо знакомая. Но я не смогла различить ее. То ли магия света, то ли отголосок проклятия. В любом случае, рассмотреть что-то или зацепить след в такой толпе не представлялось возможным. Некоторое время я еще была на стороже, а затем расслабилась. Мне действительно было интересно, как ребята станут сражаться без ограничений в виде преподавателей и запрета в академии. Оказалось, что зрелищно. Воздух буквально гудел от магии и свистящих заклинаний, вызывая восторг у многочисленных зрителей. В какой-то момент поняла, что кричу и болею вместе со всеми, пропитавшись азартом битвы. Огненные смерчи разбивались о водные стены. Ледяные пики таяли под ударами огненных плетей. Студенты выкладывались на полную, демонстрируя свои силы и умения. Но все же водник оказался хитрее и быстрее. Сначала заманил огневика в ледяную ловушку, приморозив его ноги, а затем связал тело плетьми, обезвреживая. Зрители взорвались новые новой порцией криков и аплодисментов, а участники уважительно пожали друг другу руки, уступая ринг следующей паре. Все это время мой стакан сам собой наполнялся сладким соком, от которого в какой-то момент приятно зашумело в голове. А еще захотелось посетить комнату с определенными удобствами. Громким шепотом уточнив у Розы, где и что искать, я выбралась из плотной толпы и медленно поплелась в указанном направлении, слегка пошатываясь. «Это на меня адреналин так повлиял, что ли?» Я уже почти дошла до нужного места, когда из темноты вынурнула тень, чуть не сделав пожизненной заикой. От удара удержали замедленные рефлексы и отяжелевшая голова. «Солнечная, куда это ты направилась?» — спросила темнота голосом магистра Деяра. «Туда?» — ответила я логично и даже попыталась указать пальцем направление, но не вышло. «Илиана...» — темнота прозвучала озадаченно. «Ты что, пьяная?» «Не должна», — ответила заплетающимся языком, а затем икнула. «Но не исключаю и такого развития событий». Темнота помолчала, а затем потребовала негодующе. «А ну-ка дай стакан». Отдавать категорически не хотелось. Сок был вкусным, а настроение — прекрасным. «Не дам. Я из него уже пила. Возьмите себе новый. Вон там». «Солнечное». Рыкнули недовольно, а затем — да, стакан отняли. Тишина. Несколько негодующих слов. И тут меня осторожно взяли под локоток и куда-то повели. «Магистр, а мы куда?» — спросила шепотом и снова икнула. «В комнату. Нечего бродить по незнакомой местности в таком состоянии». «В каком?» — уточнила недоуменно и глянула на источник голоса. В этот момент пламя ближайшего костра полыхнуло особенно ярко, подсвечивая профиль мужчины и его рыжие волосы. Красиво, словно красный янтарь под лучами полуденного солнца. Почему-то показалось важным озвучить свои наблюдения, что я и сделала. Магистр, увы, не оценил. «Так, солнечная, новый приказ. Не пьешь. Вообще ничего и ни с кем». Все подозрительные стаканы с подозрительными напитками обходишь стороной. Ты и без этого умеешь влипать в истории. А уж в подпитие... «Я не пьяная!» Почему-то стало до слез обидно за необоснованное обвинение. «И мы расслабляемся. Последнее слово вышло странным. Не совсем правильным. Но преподаватель посыл понял. Хмыкнул, но промолчал. Зато меня понесло. «Вообще-то мы тут от преподавателей прятались. Как вы нас нашли?» «Солнечная, ты правда думаешь, что такие несанкционированные поединки проходят без контроля администрации? Здесь все дежурные преподаватели готовы вмешаться, если что-то пойдет не по плану». «А вы?» а я просто прогуливался, но заметил знакомый любопытный нос и решил вмешаться. Так что сейчас мы тихо возвращаемся в академию. Ты ложишься спать, и до утра больше не ищешь приключений. Договорились?» «Я не ищу». Снова стало обидно. «Они сами. Вот, например, как моя соседка». «А что с ней?» «Ну, я случайно дала ей в глаз». Кажется, со стороны магистра раздался горестный стон. А может, мне показалось. «Солнечная, я ведь просил не выделяться, сидеть тихо, как мышка». — Я не хотела. — Кажется, где-то я это уже слышал. — Новый смешок, а затем усталый вздох. — Ильяна, Ты же умная девочка. Одна из лучших. Но откуда эта нездоровая тяга к рукоприкладству? — Из детства. — буркнула смущенно, о чем тут же пожалела. — В смысле? — Голос из темноты прозвучал недоуменно, а я прикусила язык. — Не люблю рассказывать о своем прошлом, Не люблю его вспоминать. Было и было. Чего уж теперь бередить старые раны? Ничего. К счастью, допытываться некропроклетийник не стал. Остаток пути мы проделали в молчании. А вот, добравшись до общего зала, я поняла, что у меня проблемы. Просто винтовая лестница — не самый лучший маршрут для заплетающихся ног. Это я и озвучила магистру, заработав очень недобрый взгляд. Даже слегка протрезвела, но именно слегка. В итоге мужчине пришлось идти сзади, страхуя пьяненькую подопечную. И хорошо, что он оказался чутким, понимающим и вошел в мое положение, потому что пару раз я все-таки попыталась упасть. Но некромант не дал, поддерживая и помогая идти дальше. До своей комнаты я добралась в полудреме, уже мало что соображая. А как оказалось внутри, вообще не отследила. Кажется, уснул раньше, чем голова коснулась подушки. считая, что первый день в новой академии завершился прекрасно.